Глава 31 скарлет «Не знаю, сколько времени проходит с тех пор, как за Гвен захлопывается дверь. Не думаю, что слишком много, ведь праздник внизу до сих пор продолжается, а ко мне так никто и не заявляется вернуть в зал. Впрочем, возможно, родители слишком злы на меня и не хотят, чтобы моё недовольное лицо портило атмосферу. Сейчас на нём ещё и растёкшаяся тушь, глаза красные». О состоянии волос даже страшно представить. Да, я наверняка выгляжу отвратно. Ощущаю себя, к слову, так же. Мне надоело плакать и терзать себя мыслями о том, какая я бедная и несчастная, поэтому последние минут десять лежу, уставившись в потолок и давая опустошению поглотить меня с ног до головы. Брайан. До сих пор не могу поверить своим ушам — Мысль, что вся наша история оказалась простой угодой его отцу, никак не укладывается в голове. Все слова, поцелуи и дни, проведённые вместе... Неужели это было одной огромной ложью? Если так, то Найту стоило стать актёром. Справился он на отлично. Интересно, что ему досталось бы, доведи он сделку до конца, Как его отец оценил моё сердце, поданное на блюдце? Ненавижу. Бью кулаком по матрасу, избавляясь от накатывающего гнева. Отлично. Лучше буду злиться, чем страдать. Ещё через минуту я уже самозабвенно избиваю собственную постель, представляя лицо Брайана. Как ты мог, придурок! Козёл! Каждое ругательство сопровождается жалобным скрипом моего матраса. Так продолжается до тех пор, пока лёгкие не начинают гореть от того, как сильно сбивается моё дыхание. Тогда я бессиленно падаю обратно и притягиваю колени к груди. Неудачница Скарлетт. Из всех прозвищ, что мне давала Гвен, это, пожалуй, самое обидное, ведь связано с одним из худших событий моей жизни, о котором не знают даже мои родители. Для них Джим так и остался отличным парнем, с кем у нас просто не сложилось. Ох, как же они ошибаются. А вот Гвен знает всё и не устает припоминать мне детали, не давая ране на сердце зажить. Зато Брайан смог, смог залечить мои шрамы, дал мне вновь почувствовать себя любимой, счастливой, а потом растоптал ещё сильнее. «Ненавижу!» — кричу в подушку, чувствуя, как к глазам вновь подступают слёзы. Подскакиваю с кровати, бегу к полкам и достаю ту самую книгу, подаренную на этом. Открыв, вынимаю оттуда фотокарточку, намереваясь разорвать её на мелкие кусочки. Но, глядя на наши счастливые лица, я застываю, как вкопанная. Провожу рукой по глянцевой бумаге, позволяя себе на секунду вернуться в прошлое. «Нет». Я не могу. Кладу фото обратно и, захлопнув книгу, ставлю её на место. Делаю несколько вдохов, надеясь собраться с мыслями, но на глаза попадается мягкая игрушка в углу. Угрюмый кот, на голову которого я надела тот самый ободок из тира. «Да чтоб тебя!» Закрываю лицо руками, но не даю ни единой слезинке выбраться наружу. «О нет, я больше не буду плакать». Это не стоит того. Но, чёрт, как же хочется кому-нибудь выговориться, высказать всё, что так царапает грудную клетку изнутри. Все эти годы в таких ситуациях я бежала к одному единственному человеку. Но прямо сейчас она наверняка находится в самолёте на пути к своей краткосрочной свободе. Иначе Дафна нашла бы достаточное количество едких слов, которыми мы бы обложили Найта. «Чёртов Брайан!» Даже не явился на праздник. Неужели знал, что сегодня его выдадут с потрохами? Трус. И почему я вообще продолжаю страдать из-за него? Но русые кудри и зелёные глаза никак не хотят покидать мои мысли. Интересно, что он чувствует сейчас? О чём думает? Надеюсь, его хоть немного мучает совесть. А если нет, то мне стоит об этом позаботиться». Цепляюсь за небольшой всплеск энергии внутри и направляюсь к двери, не тратя ни секунды на исправление макияжа или прически. Пусть придурок думает, что сломал меня, прежде чем мой кулак сломает ему нос. Хотя мне вряд ли хватит силы на подобное, но я как минимум попытаюсь. Спустившись, быстро пораскакиваю к выходу, не попадая на глаза никому из гостей. Лишнее внимание — последнее, в чём я сейчас нуждаюсь. Садиться за руль в таком состоянии — идея не из лучших, поэтому ещё по дороге из спальни я вызываю такси. К счастью, машина приезжает почти сразу, и мне не приходится пугать своим видом прохожих. Водитель ничего не спрашивает, но периодически косится на меня через зеркало заднего вида. Я делаю вид, что не замечаю этого. Хочет пялиться? Пожалуйста. Пусть только давит на педаль газа. Пока за окном пролетают тонущие в закатном солнце пейзажи города, В голову вновь лезут мысли о Брайане, о том, как мы вместе катались по ночному городу и боролись за возможность выбирать музыку. У него вечно было настроение послушать рэп, а у меня — кричать под песни Ланы Дель Рей. В итоге мы находили компромисс, слушая «Imagine Dragons» или песни его друзей. Смогу ли я слушать их теперь, когда музыка намертво слилась с воспоминаниями о Найте? Слёзы опять подбираются опасно близко, но я шмыгаю носом и тру глаза ладонями, зная, что хуже уже всё равно не будет. Расплатившись с водителем, вбегаю в знакомую многоэтажку, лифт который до недавнего времени вызывал во мне столько трепета. Каждая секунда, разделяющая нас с квартирой Брайана, обычно заставляла армию мурашек, атакующих моё тело, разрастаться, поглощая полностью. Но не теперь. Сейчас я чувствую лишь огромный ком в горле, пока на экране мелькают номера этажей. Мне не нравится смотреть на мир по-новому. На мир, где всё напоминает о нём. Я и забыла, до чего же это тяжело — переживать расставание. Но кто же знал, что это чувство напомнит о себе так скоро? При виде знакомой двери моё сердце неприятно сжимается в груди. Сложно заставить себя поднять руку и, наконец, постучать — Слишком страшно столкнуться с реальностью за этим порогом, с реальностью, которая потушит ненавистный мне огонёк надежды, до сих пор живущей внутри. Но стоит дотронуться костяшками до дерева, как мной вновь овладевает злость. Я начинаю колотить по двери, как сумасшедшая, усиливая напор с каждой секундой. Выплёскиваю всю горечь, собравшуюся под аккомпанемент болезненных воспоминаний. И в момент, когда пора уже отчаяться и понять, что мне никто не откроет — Я слышу голос за спиной. «Его нет дома», — произносит незнакомый бас, из-за которого волосы на затылке становятся дыбом. «Могу я чем-то помочь?» Требуется пара секунд, чтобы успокоить бешено колотящееся в груди сердце и вытереть слёзы, лавины обрушившиеся на щёки. Чёрт, как не вовремя! Собравшись с духом, я поворачиваюсь и смотрю на незнакомца. Его густые брови хмурятся, когда он видит моё зарёванное лицо, а руки, спрятанные на груди, сильнее сжимаются, натягивая ткань чёрного пиджака. Он хочет что-то сказать, но я оказываюсь быстрее. Тёмные кудри, аккуратно уложенные гелем и холодные голубые глаза. Полная противоположность парня, застрявшего в моих мыслях, но и этого мужчину я успела разглядеть на злосчастном видео. «Ты, брат Брайана?» Голос звучит хрипло и жалко, как бы я ни старалась выдавить из себя холодное спокойствие. Впрочем, с моим боевым раскрасом на лице никто бы и не поверил в уверенную мину. «А ты, должно быть, Скарлетт?» «В вашей семье моё имя на слуху?» — язвлю я. Взгляд мужчины становится задумчивым. Он осматривает меня с ног до головы, губы сжимаются в тонкую линию, а в глазах мелькает жалость. «О, нет. Вот только его жалости мне не надо. Где он? Мне надо с ним поговорить». «Не знаю. Мужчина, чьё имя мне неизвестно, заглядывает в телефон, словно проверяя наличие новых сообщений, но не получив желаемого, кладёт его обратно в карман. Хочешь подождать его внутри? У меня есть запасной ключ, а ты сможешь умыться». «Сжимаю зубы, чтобы не нагрубить» и не расплакаться одновременно, и киваю. Прохладная вода действительно оказывается кстати. Она не только помогает избавиться от разводов туши, но и чуть приводит в себя, сбавляя напавший на меня жар. Глядя на собственное отражение, хочется кричать. Заплаканные глаза, искусанные губы — всё это возвращает меня на пару лет назад. К той себе, которую я так старалась похоронить под напускной уверенностью. Чёрт! Ещё это платье смотрится нелепо вне званого ужина. Идиотка. Заявилась на порог к обманувшему меня парню. И ради чего? Тяжело выдыхаю и несколько раз шлёпаю себя по щекам, приводя в чувство. Всё нормально. Сейчас я просто вернусь домой и забуду обо всём, что происходило последние месяцы. Сделаю вид, будто этого не существовало. В конце концов, мне не впервой. Едва слышно, ступая по холодному полу, выхожу в гостиную и замечаю на кофейном столике чашку, от содержимого которой исходит пар. От неё по комнате расползается аромат моего любимого чая. Брайан купил его во время одной из наших прогулок. «Теперь мне всегда будет, чем заманить тебя в гости», — сказал он тогда. Глядя на напиток, чувствую, как в горле вновь встаёт ком. «Как же легко!» То, что мы любим, может стать ненавистно. «Выпей. Поможет немного успокоиться». Выходя из кухни, брат Брайана кивает на чашку. «Извини, что не представился раньше. Меня зовут Энтони». «Не могу назвать знакомство приятным». Замешательство на его лице мелькает лишь на секунду, быстро сменяясь формальной улыбкой. Всё же сажусь на диван, закинув на него ноги, спрятанные в подоле платья. И, взяв кружку, принимаюсь греть холодные после воды руки. Мой взгляд устремлён в одну точку, не решаясь гулять по слишком знакомому интерьеру. Никаких больше слёз. Теперь точно. Сконцентрировавшись на своей странной медитации, я и не замечаю, как не тоже усаживается. Он долго молчит, давая пустоте поглощать меня, пока вдруг не протягивает сигарету прямо под нос. Запах табака касается ноздрей — Я удивлённо таращусь на мужчину. «Не курю». «Окей». Он убирает сигарету обратно в пачку и выдыхает, откидываясь на спинку дивана. «Можно узнать, чем мой брат так тебя расстроил?» Не выдержав, фыркаю и кидаю в сторону Энтони злобный взгляд. «Будто ты не знаешь». Звучит это грубо, а учитывая разницу в возрасте между нами, мне стоило бы говорить уважительнее. Но пошла к чёрту вежливость. Пошли к чёрту все найты. Он озадаченно хмурит брови. Из тех рассказов, что долетали до меня, казалось, будто у вас всё отлично. Какая удача! Вновь не сдерживаю ехидство. Ведь именно этого и хотел ваш отец? Секунда осознания. И теперь энто не смотрит на меня совсем иначе. Ещё более озадачена. Брайан сам тебе рассказал. Меня бы здесь не было, будь это так. — Тогда кто? — Мне показали видео вашего милого семейного ужина. — Понятно. Он вновь отворачивается, обдумывая услышанное. Я же чувствую, как всё тело начинает ныть от усталости и делаю глоток обжигающего напитка. Знакомый вкус отдаёт привычной кислинкой, но это не приносит ни капли наслаждения. — И принесёт ли ещё хоть раз... Мои гастрономические размышления вновь прерывает Энтони. «Могу я тоже посмотреть?» Сначала мне хочется его послать, напомнив, что этот разговор он слышал вживую. Но, глядя в его искрящиеся искренним сочувствием глаза, вспоминаю, как исключительно обходителен Энтони был всё короткое время нашего знакомства, и злость тает, словно сахар в чае. Отставляю кружку и беру в руки телефон. Как мило, что Гвен решила отправить мне копию видео, подарив возможность пересматривать его сколько душе угодно. Стерва. Протягиваю устройство Энтони, тут же становящемуся сосредоточенным, а сама притягиваю колени к груди и прячу лицо в красной ткани, только бы не видеть это вновь. Не хочу снова чувствовать, как сердце разбивается на осколки, которые мне и без того придётся долго собирать обратно, в подобие органа. Я слишком легко пустила туда Брайана, хотя столько времени не позволяла никому даже коснуться собственной души. Пряталась среди книг, оставляя возможность мучить меня лишь выдуманным мужчинам. Что ж, надо было продолжать в том же духе. «Ясно», — произносит Энтони, и — «я вздрагиваю от неожиданности. Я бы мог простить этого человека за нарушение нашего личного пространства». Хотя уверен, узная об этом отец, он бы уже наказал всех виновных. Но что я точно не могу спустить с рук виновнику, так это намеренную подделку видео с целью выставить моего брата в плохом свете. «О чём ты?» «Ты не заметила?» «Оно смонтировано». Он вновь включает запись, чтобы указать мне на едва заметную склейку, из-за которой мой род тут же обретает очертания буквы «О». «Впрочем, неудивительно, что ты этого не увидела. Работа сделана хорошо. Он окончательно отдаёт мне мобильник и проводит рукой по уложенным волосам. Вот только я присутствовал там и помню. Разговор был совсем другим. Огонёк внутри начинает пылать сильнее. Но вместо того, чтобы облегчённо выдохнуть, я лишь сильнее раздражаюсь. И чем же он отличался?» «Ваш отец не называл меня малолеткой? Не отправлял Брайана втираться ко мне в доверие? А Брайан, как послушный щенок, не бежал исполнить команду?» Энтони окидывает меня пристальным взглядом, а затем тянется к карману брюк. «Не знаю, говорил ли тебе Брайан, но отношения у нас в семье довольно натянутые. Я едва не закатываю глаза. Да ни у кого в семье не бывает всё нормально». Но это не значит, что можно играть чужими чувствами. В отличие от меня, Брайан всегда пытался сопротивляться отцу, стремился уйти от влияния семьи, хоть его и затягивало назад, словно в зыбучие пески. Однако он не сдавался. И что я могу сказать наверняка, даже под дулом пистолета он не начал бы отношения с тобой, если бы сам этого не хотел». Энтони протягивает свой телефон с открытой на экране перепиской. «Он убьёт меня, когда узнает, но, надеюсь, это сможет хоть немного тебя переубедить». Я неуверенно беру гаджет в руки. В тот вечер Брайан отказал отцу. Поэтому, когда он написал мне это, я был очень удивлён. Смотрю на экран, пытаясь сфокусировать взгляд, а когда это, наконец, получается — Сердце сжимается от первого же сообщения. Энтони, кажется, я влюбился. Если ты пьян, просто скажи, куда вызвать такси. У меня нет времени. Я абсолютно трезв. А ещё в абсолютной заднице. Что происходит? Девушка, в которую я влюбился, — это Скарлетт мун И теперь я чертовски боюсь, что старик всё испортит. Я что-нибудь придумаю, а пока будь осторожен. Спасибо. Я не прощу себе если с ней что-то случится из-за нашей семьи. Она правда дорога мне. Дочитав сообщение, я отдаю Энтони телефон и вновь обнимаю колени, пытаясь унять беспокойство. В голове полное непонимание происходящего, а во рту застревает крик — Что происходит? И как я вообще оказалась во всё это втянуто? Кому стоит верить? Вопросы жужжат внутри, словно рой надоедливых ос, так и стремящихся ужалить. Но один из них звучит громче остальных. «Где, чёрт возьми, Брайан?»